Глава десятая Ляна Шандоровна Бадони? Да, это я. Глядя на молодого полицейского, я готова была подумать, что передо мной ученик старших классов или студент колледжа, но никак не представитель власти. Мешковато сидящий на узких плечиках китель придавал ему вид подростка, примерившего на себя форму отца или старшего брата из подформенной фуражки, закрывавшей половину лба, виднелся светлый чубчик, на лице смущенная улыбка, милота. У меня от дурных предчувствий подкосились ноги. «Лейтенант Суворов, отделение полиции Центрального района, разрешите войти». Справившись со своим смущением, четко представился парнишка и как-то разом подобрался. Я молча посторонилась. Тревога немного отступила, но настороженность не пропала. — Татьяна Яковлевна Новицкая попросила меня выяснить, все ли у вас в порядке. Она вчера не смогла до вас дозвониться ни на мобильный телефон, ни на городской. — Он был серьезен, даже суров. — Простите, а при чем здесь райотдел? — опешила я. — Я в порядке, собиралась позвонить ей чуть позже. — Это все? — Все. — Выдал лейтенант широкую улыбку. — Так и передам. Только сейчас я сообразила, что Тата, скорее всего, подключила свои родовые связи. Или она принимала роды у жены этого парнишки, или же, скорее всего, приняла его самого, только что появившегося на свет Божий. Татьяна Яковлевна, наш с мамой ангел-хранитель. «Если б не она, я 24 года назад мог бы остаться сиротой», — подтвердил он мои мысли, разворачиваясь к двери. Я уже протянула руку к защелке замка. «Ляна ни в чем не виновата, я сам попросил ее помочь!» раздалось за нашими спинами, и мы с лейтенантом одновременно обернулись. «Уйди!» процедила я сквозь зубы. «Стоять!» скомандовал совсем не по-детски Суворов, делая два шага вперед и загораживая меня собой. «Тальников! Захар Петрович! Вы задержаны по подозрению в убийстве вашей жены Тальниковой Жанны Алексеевны!» «Лицом к стене! Руки за спину!» Я молча наблюдала, как Суворов застегивает наручники на запястьях Захара, одним резким движением усаживает того на стул и достает из кармана мобильный телефон. «Как же так, Ляна Шандоровна? Укрывайте преступника! Это же статья!» Проговорил он с упреком, набирая номер. На самом деле все случилось именно так, как и предполагал Захар. Ангелина Станиславовна нашла дочь бездыханной. Первым делом позвонила любовнику. Фандо тут же подключил полицию. Даже беглого просмотра записи с камер наблюдения им хватило, чтобы назначить виновного. К человеку в сером, возможно, тоже был проявлен интерес, но Тальникова сразу же объявили в розыск. И если бы Егор Романович не скончался так внезапно, сидел бы Захар сейчас тихонько на даче, выжидая удобный момент для побега в Карелию, к другу леснику Кольке. А меня бы не обвиняли в пособничестве убийцы. Красивая версия, но тупиковая, я была в этом уверена. С меня взяли показания и отпустили. Я не сразу покинула негостеприимные стены следственного комитета. Уже у входной двери остановил звонок сотника. Без всякого приветственного слова тот выговорил мне за опоздание к нему на рандеву. Пообещав прибыть в течение часа, я сунула в карман мобильный и толкнула от себя массивную входную дверь. Да, тот, кто в этот момент стоял по ту сторону, оказался проворнее и резче. Я буквально вылетела из хола в тамбур, крепко вцепившись в дверную ручку. Кто-то удержал от падения. Я замерла. Мои плечи, казалось, были зажаты в тиски. Лоб упирался в мягкий лен рубашки. Запах мужского парфюма я уловила на вдохе. Выдох сделала, уже освободившись от цепких рук. Чтобы увидеть спасителя, пришлось посмотреть вверх. Поймав недовольный взгляд, я машинально извинилась. Мужик хмыкнул, отчего его и так тронутое природной красотой лицо сделалось совсем страшным. «Господи, помилуй!» прошептала я, не понимая, почему не могу сдвинуться с места. В тесный тамбур с улицы вошли двое полицейских в форме, я же, воспользовавшись минутной заминкой, наконец выскользнула на свежий воздух. Почему-то вспомнилась сказка о маленьком цветочке. Только чудовище, с которым я столкнулась, никак не тянуло на доброго заколдованного принца. Пока шла к машине, Никак не могла стереть картинку перед мысленным взором. Зловещий оскал, колючий взгляд и черные широкие брови домиком. — Ляна, стой! — окликнувший женский голос показался знакомым, я обернулась. — Здравствуйте, Ангелина Станиславовна! Я не без восхищения смотрела на легко спрыгнувшую с высокой подножки хаммера женщину. Да, представить рядом с ней стареющего, С хорошо заметным брюшком мужчину ее возраста было бы кощунством. Думаю, с дочерью они смотрелись почти ровесницами. «Как ты могла? И почему? Не понимаю. Ты его простила?» Она стояла, прижав обе руки к груди и глядя на меня с ужасом. Тальников просил помощи. Я не отказала. Не вижу трагедии. Резко ответила я, нажимая кнопку брелока сигнализации. «Простите, Ангелина Станиславовна, я опаздываю». «Да, вот что. Захар не убивал Жанну. Я думаю, это скоро выяснится». «Мой зять вновь запудрил тебе мозги, девочка!» Все так же трагически театрально проговорила она, покачав головой. «Вы не правы. Сейчас меня уже трудно обмануть кому бы то ни было. Я бы сказала, невозможно. Поэтому ищите настоящего убийцу. Не расслабляйтесь». «Ты стала... грубой, Ляна!» упрекнула она меня, возвращаясь к машине. «Волшебным образом у меня улучшилось настроение, наверняка благодаря моей уверенности в невиновности Тальникова». Четко обозначив свою позицию каверенной, я отбросила последние сомнения. Позвонив Тате, я проникновенно покаялась за девичью память, несколько раз извинилась. За непредвиденное обстоятельство и пообещав, что завтра обязательно заберу ее из больницы домой, отключилась. Выезжая со стоянки, следственного комитета думала уже только о смерти Егора Романовича. Да, возможно, причина – сердечный приступ, но избиение и факт пропажи его записей, папок с содержимым и фотографией говорили о существовании загадки. И в чем я уже не сомневалась ни секунды, связанные с судьбой моих предков. Решив, что Захару я помочь ничем не смогу, и вообще я была уверена, что все обвинения с него скоро и так снимут, я поторопилась к сотнику. Час пик прошел, мост я проскочила удачно, машины хотя и медленно, но двигались. Мысленно отрепетировав опоздание перед майором, почему так опоздала, да еще и не привезла ценного свидетеля, Я подумала, что особенно распинаться перед ним не стоит. Мало ли как он истолкует мой правдивый рассказ. Две-три фразы и переключусь на другую тему. Спрошу про экспертизу. Подытожила я, пристраивая свою Ауди между двумя практически одинаковыми джипами с иногородними номерами. Все вышло не так. Сотник не упрекнул за опоздание, лишь поздоровался коротко и кивнул на стул. Растаяв под его сочувственным взглядом, я выложила все, умолчав лишь о последнем признании Захара. Сотник слушал, не перебивая и не выказывая никаких эмоций. Было немного неуютно из-за того, что я рассказала ему не обо всем, и я, говоря о своих видениях, пару раз запнулась. — Этот Тальников вам очень дорог, Ляна Шандоровна, — неожиданно задал сотник вопрос и тут же, не дав мне раскрыть рта, добавил «Не отвечайте, это не мое дело. К сожалению, на сей момент факты против него, но и тот человек в сером, которого вы мысленно узрели, вполне мог реально засветиться перед камерой. Полиция будет его разыскивать, по крайней мере, чтобы опросить, что он делал в особняке вашей бывшей школьной подруги в день ее смерти». Кстати,. «Вы не в курсе? Из дома что-нибудь пропало ценное?» Об этом речь не шла, но возле полицейского участка я встретила мать Жанны. Если бы что-то украли, она бы непременно озвучила этот факт. Хотя бы для того, чтобы Захара обвинить еще и в воровстве. Честно говоря, не понимаю, почему она его так ненавидит. Каверины всегда хотели этой свадьбы. «Возможно, хотел только ее муж. Вы сами сказали, что Тальников работал у него еще со старших классов и был в курсе его дел. Отпускать от себя далеко такого осведомленного сотрудника опасно. А зять, если что, будет молчать. Чем занимался Каверин? Как все, бизнесом наверняка успешно. Особняк впечатляет. Вы там были? <реш> Можно сказать и так». — уклончиво ответила я, вспомнив свои картинки. Но со слов Захара, после смерти Каверина все это великолепие содержит бойфренд Ангелины Станиславовны, некий Жора Фондо. — Ох ты ж! Ничего себе! — Сотник смотрел на меня с удивлением. — Так вот вы о ком мне тут. Любовник — это его, скажем так, не без оснований боится ваш друг. — Да. — односложно ответила я, все еще раздумывая, Стоит ли поведать Сотнику о главной причине этого страха? Ну, хорошо. Помочь Тальникову выпутаться из создавшейся ситуации вы все равно не в силах. Следствие пойдет своим чередом. По сути, прямых улик против него нет, ваше видение к делу не пришьешь. Разрабатывать будут в первую очередь его и мужчину в сером. Они оба должны были попасть под видеонаблюдение закрыли вопрос. Давайте теперь вспомним о смерти пригретого вами Егора Романовича. Вот заключение патолога-анатома. Причина — геморрагический инсульт. — Ну, хотя бы не убийство. Облегченно вздохнув, перебила я. — Не спешите с выводами. Геморрагический инсульт возник при стрессе или сильных физических нагрузках. Постоялец ваш... Бетонные балки не таскал, тяжелее ведра с водой не поднимал. Так не совсем. Егор Романович затеял достроить навес над стоянкой, которую начал еще мой отец. Я так понимаю, как раз для этого, чтобы нагрузить себя физически. Но самая трудоемкая работа была уже сделана? Допустим, переоценил свои силы. Имеется еще гематома на височной части, от удара о камень при падении. Помнится, у вас там булыжники кружочком выложены, клумба такая. Да, и дед ваш был не так уж и здоров, давно удалена одна почка. Не забываем и о второй причине возникновения такого рода инсульта – стресс вызванным, например, общением с человеком. Вскрытие показало также надрыв селезенки, перелом двух ребер, свежие гематомы мягких тканей. И хотя травмы не являются причиной смерти, этот факт также указывает на недавнее присутствие враждебно настроенного к пострадавшему человека в вашем доме. Проще говоря, Егор Романович был вчера избит неизвестным лицом и ограблен. Пропали документы и фотографии. В мане приложу, кто мог знать, что он на даче, если только те, от кого он бежал, выследили? Но это невозможно. Почему вы решили, что бежал? Без вещей, с одним портфелем, в котором не было даже смены нижнего белья? Есть еще один вариант. Выгнали, не дав собраться. Те, с кем жил а я не смогла считать о нем ни капли информации. Прозвучало с досадой. Я замолчала, и сотник тут же воспользовался возникшей паузой. Давайте-ка подробнее. Ляна Шандоровна, раскройте мне хотя бы минимально ваши методы. Постараюсь понять честно. Подробно не получится. С каждым человеком все происходит по-разному. Есть те, кого достаточно взять за руку, и возникает даже не картинка, а небольшое видео как ответ на заданный мной мысленный вопрос. С близкими, проще всего, идет озвучка, понятные эмоции. Картами я пользуюсь как вспомогательным инструментом. Они скорее для человека, чем для меня. Глядя на картинки, тот успокаивается и освобождает голову от своих мыслей. Но есть люди, которые сами обладают какими-то способностями, силами, часто даже не подозревая об этом. Таких немало, и с ними можно работать только ночью, когда они спят. — В вашем доме? — Да нет же, конечно, у себя в постели. Давайте здесь, без подробностей. — Хорошо, хорошо. А что Егор Романович? С первых минут, как очнулся тогда в лесу, он выставил такой блок, что я не смогла понять, что происходит. Была только одна мысль — довести до дачи и накормить. Я пыталась расспрашивать, но он ловко переводил тему. Поэтому я даже не уверена, что он на самом деле Егор Романович. Одно знаю точно. Он коммунист. Знаете, из этих ярых. Этого он скрыть не смог. А вы пытались установить его личность? В нашей области человека с таким именем никто не разыскивает. По-другим информация будет позже. Но я уверена, что он местный. Куда ему без документов? А меня больше всего интересует, откуда он знал о наших дачах. И то, что шел целенаправленно туда, я не сомневаюсь. Вы сами знаете, дорогу посвященный не найдет. Согласен. На этот вопрос мы с вами ответили еще вчера. Он бывал в этом месте в прошлом. На этом пока остановимся. Теперь о вашем отце, Шандоре Бадоне. Я с утра еще раз наведался в Жуковку, где он жил в детстве. Его помнят немногие. После смерти Баро Тамаша Бадони, который его воспитал, в таборе старых осталось несколько семей. Шандор покинул дом, когда ему исполнилось 16, в 81-м. Сестра Баро Люба, ей сейчас около 90 лет, утверждает, что тот с тех пор ни разу не был у них. Шандор ушел из Жуковки, поссорившись с ее братом. Винит она себя, рассказала парню, как погибли его родители. Идите сюда. Сотник встал и подошел к географической карте, висящей на стене. Я встала рядом с ним. Вот Агатовое озеро. Кстати, знаете, почему его называют озером грешников? Нет? Позже расскажу. Любопытная история. Я кивнула, вспомнив, что слышала это название от отца не один раз. Почему не пришло в голову поинтересоваться, откуда оно? «Озеро протяженностью полтора километра, по берегам непролазный лес. Слева озера огибает дорога в ваш дачный поселок на восемнадцать коттеджей. У жителей были лодки?» Неожиданно спросил сотник. «Не припомню. По-моему, нет. По крайней мере, у единственных мостков я их не видела. Дальше берег идет высокий, спуска к воде нет, и везде камыш, практически болото. А почему вы вдруг об этом?» В памяти всплыла недавняя картинка. Лодка удаляется от берега, в ней человек в плащ-палатке, тихо напевает романс. Дорога, проложенная в лесу, не единственная возможность попасть в поселок. Можно еще и по озеру, как оказалось. Вашему отцу не было и трех месяцев, когда цыгане на двух лодках отправились грабить ваши дачи. Думаю, домики среди леса кто-то из них обнаружил случайно, как раз катаясь на лодке. В конце сентября, дождавшись, когда дачники разъедутся, они двинулись от окраины леса, что возле Жуковки. Сотник ткнул ручкой в точку на карте. По воде, в сторону поселка. Среди них были и родители Шандора. Обе лодки затонули, никто не спасся. С тех пор цыгане и близко к озеру не подходят. Шандора взяли к себе в дом Баро и Люба. Остальных детей, у кого в том бесславном походе погибли родители, разобрали по другим семьям. Не понимаю причины ссоры Баро с моим отцом. Разве он виноват, что лодки затонули? Я отошла от карты и присела на стул. Ну, видимо, парень тогда посчитал, что Тамаш должен был запретить соваться в дачный поселок Комитета госбезопасности. КГБ? Я в изумлении уставилась на майора. «Шутите? Тогда КГБ, позже ФСБ, не будем разбираться во всех тонкостях структурных преобразований внутри ведомства. Вот же вы нелюбопытная, Ляна Шандоровна, вы в самом деле не знали историю поселка. Ваша мать Вера Ильинична Бадони в девичестве Зулич проработала в архиве этого ведомства 14 лет, а вы так и не поняли, на чьей территории прошло ваше раннее детство». Вот и нашлось объяснение многим странностям. Например, запрету детям рассказывать о даче, где провел лето, городским друзьям, и тому, что взрослые практически не общались между собой, лишь вежливо здороваясь при редких встречах. Я знала многих по именам, но практически никого по фамилии. Одинаковые черные волги каждое буднее утро проезжали мимо нашего дома. Одна из машин забирала маму. Я считала дядю Пашу Громова ее водителем, пока однажды не увидела рядом с ним на пассажирском сиденье папку моей подружки Оли. Мама села позади него. Отец сказал тогда, что тот мамин начальник. Мне ребенку такого объяснения вполне хватило. Мы жили там постоянно только до моего поступления в школу. Потом еще два года заселялись на целое лето. А к началу века здесь стало совсем малолюдно. Правильно. С 98-го дачи были сняты с баланса ведомства. Ваш отец потерял работу коменданта поселка. Отключили электроснабжение, перестали привозить газовые баллоны. Все правильно. Я молча кивнула. Сам поселок был создан в 1954 а учитывая то, что Егору Романовичу с его слов 75, то есть родился он в 1945-м, Об этом месте он мог знать с юности или даже с детством. Вот вам и объяснение, почему он так стремился туда попасть. Возможно, он там, как и вы, проводил каникулы? Да, очень похоже. То, что на дачах такое запустение, его удивило. Прежде чем зайти в дом, он долго стоял на крыльце в каком-то ступоре. Как все изменилось, разруха, даже здесь разруха, до чего страну довели. Было сказано им с горечью. «Я сегодня получу разрешение на доступ к документам из архива ФСБ в рамках открытого уголовного дела по факту избиения неизвестного лица на территории бывшего дачного поселка ведомства. Меня интересуют списки проживающих по годам. Наверняка такие имеются. Будем устанавливать личность пострадавшего. Жаль, ваша мать проживает за границей. Есть небольшой шанс, что она смогла бы нам помочь, опознать вашего подопечного. — Я уже объясняла вам, что это вряд ли. Хотя, чтобы отмести все сомнения, связаться с ней — не проблема. Могу позвонить прямо сейчас. — Давайте попробуем. Можно было бы показать ей фотографию, но кроме посмертных снимков показывать нечего. Вы просто назовите ей имя, отчество пострадавшего. Мама оказалась вне доступа. Я набрала номер брата. Не могу говорить, перезвоню. Тихо ответил Саня и отключился. Мама не отвечает, а брат занят. Я убрала телефон в сумку и встала. Наберу позже. Я могу идти? Да, конечно. А вам неизвестно, почему Агатовое озеро называют озером грешников. Вылетело из головы. Да и так ли это важно? Конечно, можно выслушать любопытную историю, но меня вдруг обдало такой волной страха, что я буквально упала обратно на стул. Ляна, что? Плохо, да? «Не молчи!» Я предупреждающе подняла руку и закрыла глаза. Саня стоит перед закрытой узорной кованной калиткой с зажатым в руке телефоном. «Я знаю эту калитку и забор. Он огораживает участок вокруг дома Отто Зоммера, маминого мужа. Я физически ощущаю страх и растерянность Сани, и я точно знаю, что в их дом пришла беда. «Что-то случилось с мамой!» — выдохнула я приподнимая потяжелевшие веки. «Так звони еще! Мужу, матери, брату! Они должны знать!» Успокоившись, я нажала повторный вызов последнего абонента. Саня ответил тут же. «Господи, ну почему все разом навалилось?» — подумала я, выслушав его. Мама с Саней переехали в Дрезден десять лет назад, а я долго не могла привыкнуть, что их нет рядом. Одно время... Даже жалела, что не согласилась на предложение Отто жить в его доме. По-настоящему беспокоиться перестала, только года через два, когда убедилась, что мама и Саня действительно счастливы. И вот... Вчера в клинику в тяжелом состоянии увезли Отто, мужа мамы. Он лежит в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. А сегодня стало резко хуже маме. Ее тоже госпитализировали. Саня только что проводил скорую. Он пока один, но скоро за ним приедут из службы Югендамт и заберут в приют. А я не могу даже выехать за границу. Даже если бы получилось, чем ты поможешь, Ляна? Парня все равно временно поместят в детский дом, а затем в приемную семью. Это при самом хорошем раскладе. Ты же ему не мать. Не мать, расплакалась я, вспомнив, каким нелегким было появление Сани на белый свет.